Борода. Один старик шел ночью через лед. И уж совсем подходил к берегу, как вдруг лед подломился, и старик упал в воду. А у берега стоял пароход, и с парохода шла железная цепь в воду, к якорю. Старик добрался до цепи и стал по ней лезть. Вылез немного, устал и стал кричать «Спасите!». Матрос на пароходе услыхал, поглядел а на якорной цепи кто-то прицепился и кричит. Матрос не стал долго думать. Нашел веревку, схватил конец в зубы и полез по цепи вниз спасать старика. «На», — говорит матрос веревку, «обвяжись, дедушка, я тебя вытяну». А дедушка говорит, «нельзя меня тянуть, у меня борода к железу примерзла». Матрос достал нож. «Отрежь», — говорит дед, — «бороду». «Нет», — говорит дед, — «как же мне без бороды?» «Не до весны же ты на бороде висеть будешь!» — сказал матрос, отхватил ножом бороду, обвязал старика и вытянул его на веревке. Потом матрос привел его в теплую каюту и говорит. «Раздевайся, дедушка, доложись в постель, а я тебе чаю согрею». «Какой чай?» — говорит дед. «Коль без бороды я теперь...» — и заплакал. «Смешной ты, дед», — сказал матрос. «Чуть был совсем-то не пропал. А чего бороды жалеть, коли она вырастет?» Стащил себя старик мокрую одежду и лег в теплую постель. А наутро сказал матросу, — Твоя правда. Вырастет борода. А без тебя бы я пропал.